Шестидесятая. Нормальная женщина оскорбилась бы, а ты – прекрасна. Ксения посмеивалась. Устроились на террасе кафе на площади Бастилии, до отеля пешком. Утром Бенджамин позвонил, весь в катастрофе. Можешь подменить? Сутки дома провела, панькой Еле с корта мосты навела из-за позднего возвращения. Не стоило покуда никуда высовываться, но Бен принялся оконючить. Корта слышал. Она вздохнула и как бы нехотя согласилась. «С Ксеней по телефону ты не поговоришь. Корта дома залип. Ты пойми, мне просто тепло, наконец. Денис делает все для тебя. Ануэль для тебя также?» Марина кивнула. «У Нуэля принцип жить для других. Сказал, что встречается тем, кому нужна его помощь. А тебе нужна